Глава третья, в которой Оля путешествует по сказочному городу и убеждается, что не все то золото, что блестит. Девочки вышли на вершину холма, с которого открывался удивительный вид. У их ног начиналась огромная стеклянная лестница. Она уходила далеко вниз, и там, внизу, у ее подножия, раскинулся город. Он был весь из разноцветного стекла. И его бесчисленные башни и шпили отражали солнце и слепили глаза. Держась за руки, Оля и Ело начали спускаться по лестнице. Ступени, словно струны, зазвенели под их ногами. По бокам лестницы стояли широкие зеркала. Заглянув в одно из них, Оля увидела двух очень толстых и широколицых девочек. — Неужели это мы? — растерянно спросила она. — Да, кажется, мы. Девочки достигли подножия лестницы и остановились. Перед ними расстилалась площадь, которую окружали красивые дома из желтого, красного, синего, зеленого и белого стекла. Красивые дамы в длинных шелковых платьях и кавалеры, в расшитых золотом пышных костюмах, гуляли вокруг фонтана, из которого высоко в небо взлетали прозрачные струи. Падая на землю, эти струи превращались в стекло, разбивались на миллионы сверкающих осколков и наполняли воздух музыкальным звоном. От фонтана веяло приятной прохладой. Все искрилось в ярком солнечном свете. Там и тут по площади проезжали коляски с какими-то важными и надутыми людьми. Звонко стучали по мостовой подковы лошадей. И повсюду на площади, так же, как и на лестнице, были расставлены кривые зеркала. Оля и Ело с любопытством рассматривали необыкновенных людей. Вот мимо прошел высокий худой старик в парчевом камзоле, и в черных чулках, обтягивающих его тонкие ноги. «Дедушка», — обратилась к нему Оля, — «скажите, пожалуйста, как называется эта страна?» «Я не дедушка», — сердито огрызнулся прохожий. «Я местер, Его Величество Короля Топседа Седьмого, противные девчонки. Разве вы забыли, что наша страна называется Королевством Кривых Зеркал?» Высоко вздернув голову, надменный старик удалился. Девочки переглянулись, едва сдерживая смех. — Ело, он сказал, что короля зовут Топсед, — соображала Оля. — Если здесь, как ты сказала, все наоборот, значит, он Деспод? Деспод, Оля. — Вот какой это король! Девочки обогнули площадь и вошли в маленький тесный переулок. Чем дальше они шли по этому переулку, тем ниже и беднее становились дома. Вот перед ними стена длинного строения из черного стекла, освещенная изнутри какими-то мерцающими огнями. Из широкой двери клубами вырывался дым. — Там, кажется, пожар! — воскликнула Оля. Они вошли в дверь и спустились по скользким ступеням в подвал. — Как трудно дышать! — закашлялось Ело, прикрывая рукой рот. Девочки увидели темное, наполненное дымом помещение. В полумраке вспыхивали огни каких-то печей. Едва различимые, в дыму, как призраки, двигались полуобнаженные мужчины и юноши, Занятые непонятной работой. Они были худы и измучены. И вдруг жалобный крик раздался в мастерской. Худенький подросток, покачнувшись, упал на землю. Но сейчас же к нему подошел человек в разноцветной одежде с кнутом в руке. «Опять этот гурд не хочет работать!» — сказал человек. И Оля услышала, как в воздухе свистнул кнут. «Раз!» Кнут опустился на обнаженную спину мальчика, оставив на ней красную полосу. Мальчик даже не пошевелился, он был без сознания. Человек снова взмахнул кнутом, но тут Оля бросилась вперед и, задыхаясь от волнения, крикнула. — Что вы делаете? Не смейте! Вы же убьете его! Человек повернул к девочке разъяренное лицо. — Я, главный надзмудрщик министра Нушрока. Ты усмеешь делать мне замечания. — Неужели вам не жаль его? — задыхаясь, проговорила Оля. — Смотрите, какой он слабый и маленький. Отойди прочь, иначе, клянусь королем, тебе придется плохо, девочка. Вокруг Оли и надсмотрщика столпились зеркальщики. Они смотрели на Олю с такой благодарностью, что это придавало ей смелости. — Вы не должны его бить, — твердо сказала Оля. — Посмотрите, посмотрите, он, кажется, уже умер. Помогите ему. — Вынесите это чучело на воздух, — крикнул надсмотрщик. — Не думаешь ли ты, девчонка, что министр Нушрок станет беспокоить королевского врача ради этого мешка с косями? Мальчика подняли, вынесли на улицу из подвала и положили на мостовую лицом к солнцу. Веки его слабо задрожали. — Ну вот, я же говорил, что мальчишка притворяется, он просто не хочет работать, — прорычал надсмотрщик. — Нет, гурн, теперь тебе уже не миновать королевского суда. Кто-то трунул Олю за локоть. Она оглянулась и увидела бледную ело, протеснувшуюся сквозь толпу. — Сумасшедшая! — взволнованно зашептала ело. — Бежим скорее отсюда. Я так боюсь этого человека с кнутом. — Я никуда не пойду, пока не узнаю, что будет с мальчиком, — упрямо тряхнула косичками Оля. Раздался звон подков. — Кажется, катит, но широк, — тихо проговорил сгорбленный старик с глубокими морщинами на лице. Оля шепотом спросила его. — А что здесь надо, ну широку? Он взглянул удивленно. — Вы, девочки, наверное, чужестранки. Ну, Шурок — хозяин всех зеркальных мастерских в нашем королевстве. Вот и этих мастерских. Мы делаем здесь наводку зеркал. Видишь, какие мы все худые? Это от того, что мы отравлены ртутными парами. А посмотри-ка на наши руки, ведь видишь, они покрыты язвами. Это потому, что мы отравлены ртутью. Скупой, ну, Шурок не хочет заменить оловянно-ртутную амальгаму серебром. Серебро ему дороже, чем жизнь людей. Ну, Шурок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 Нос у него был загнут к низу, словно клюв. Но не нос поразил ее. Девочка вздрогнула, увидев глаза широко Черные и хищные, они словно пронизывали всех насквозь. Оля заметила, что с ну Нушуроком никто не хочет встречаться взглядом, и все смотрят в землю. Хищные глаза министра медленно осмотрели толпу, скользнули по недвижно лежащему мальчику и остановились на надсмотрщике. Надсмотрщик опустил голову и снял шляпу. — Что случилось? пискнул человек с лицом коршуна. Оля подумала, что голос у него такой же противный, как и глаза. Гурт снова не хочет работать, господин министр, почтительно проговорил надсмотрщик, не поднимая глаз. Гурт вдруг застонал и приподнялся, опираясь на руки. Министр страшным немигающим взглядом уставился на мальчика. Почему ты не хочешь работать? Господин министр, еле слышно проговорил мальчик. Я голоден. Мне трудно работать. — Ты лжешь? Каждый день ты получаешь хороший ломоть хлеба. — Какой же это ломоть, господин министр? Это совсем маленький кусочек, величиной со спичечную коробку. Я отдавал его своей больной матери, — Тихону горячо говорил Гурт. Он с трудом поднялся на ноги, покачнувшись, оперся рукой о стенку. У меня оставалась только краюшка хлеба. Вот она, на моей ладони. Видите, я берег ее к вечеру. — Эх! — Как и народ! — покривил губы Нушрок. — Это, по-твоему, крошка? Ну-ка, поднеси ее к зеркалу! В черном развивающемся плаще Нушрок вдруг выскочил из кареты и подтолкнул мальчика к кривому зеркалу, одному из тех, которые повсюду стояли в этом странном городе. — Подойди ближе к зеркалу! — закричал Нушрок, брызгая слюной. — Что ты видишь в зеркале, мальчишка? Ну! Оля увидела в зеркале толстого мальчика с огромной булкой в руке. «В зеркале видна целая булка», — усмехнулся надсмотрщик. «Целая булка!» — вскрикнул министр. «И после этого ты говоришь, что тебе нечего есть?» Гурт внезапно выпрямился. Его усталые глаза блеснули. «Ваши зеркала врут!» — вдруг гневно проговорил он, и его щеки даже слабо порозовели. Гурт нагнулся, подхватил с земли камень и с силой швырнул его в зеркало. С веселым звоном осколки стекла посыпались на мостовую. Топа ахнула. «Я рад, что разбил это кривое зеркало. Хоть одним лживым зеркалом будет меньше на свете. Вы для этого и расставили по всему городу эти проклятые зеркала, чтобы обманывать народ. Только все равно вашим зеркалам никто не верит!» — выкрикивал Гурт в лицо Нушруку. «Взять его!» — завизжал нушрок «В башню смерти!» Два стражника подхватили мальчика и потащили по переулку. «Прощай, Гурт!» — крикнул кто-то. «Прощай, мальчик!» «Братья — Братья! — раздался другой голос. — Долго ли мы будем еще терпеть все это? Кто-то в толпе запел, и песню подхватили десятки голосов. Нас угнетают богачи, повсюду ложь подстерегает. Но знайте, наши палачи, все ярче правда расцветает. Нас ждут великие дела. Вы нашей правде, братья, верьте. Долой, кривые зеркала, сожжем, разрушим башню смерти. — Прекратить! — бесновался Ношурок, бегая от одного к другому. Полы плаща, словно черные крылья, метались за его спиной. Наклонив копья, стражники ринулись на зеркальщиков и оттеснили их в подвал. Но ну, Шрок нырнул в карету и махнул перчаткой. Дверцы захлопнулись, лошади рванулись, и окруженная стражей карета со звоном укатила. На улице остались лишь девочки да одинокий стражник у входа в мастерскую. — Скажите, зачем этого несчастного мальчика отвезли в башню? Высокий стражник посмотрел на Олю сверху вниз и усмехнулся. — Как зачем? Смешна и ты, девчонка. — Как только королевский суд вынесет приговор, мальчишку сбросят с башни смерти, и его тело разобьется на тысячи осколков. Оля вскрикнула. — А кто может отменить этот приговор? — Только сам король. Но он никогда не отменяет приговоров своего суда. Ело потянуло Олю за рукав. — Оставь его, Оля. Нельзя быть такой неосторожной. Еще немного, и мы попали бы с тобой в большую беду. Оля взяла Ело за руку. — Пойдем, Ело. — Куда? — Во дворец короля. — Что? — Я не успокоюсь до тех пор, пока Гурд не будет свободен. — Гурда больше ничто не спасет. Да слышала, что сказал стражник. — Все равно мы пойдем во дворец короля. Его надо спасти, Ело, обязательно. Но тебя тоже могут казнить. Все равно. Идем. Ело смотрела на Олю округлившимися от изумления глазами. Ело не подозревала в ней столько решимости и бесстрашия,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 Девочки пошли по переулку. «В этой стране так много блеска?» — помолчав, сказала Оля. «Сначала мне здесь даже понравилось. Но, видно, бабушка права, когда говорит, что не все то золото, что блестит».